Тонкий лед. В киргизских степях зимой почти не бывает снега, но морозы вполне приличные. В середине января случился сильный мороз, и вода в котловане, вырытом когда-то для добычи глины, покрылась льдом. Вначале замерзли края, а потом и середина. Котлован был километрах в двух от нашего поселка, на полпути между верхним поселком и конюшней центральной усадьбы. Когда появился лед, котлова облепила ребятня с усадьбы, и, конечно же, туда двинулась с нашего поселка. Шли мы плотной кучкой. Впереди заводила всех наших проказ мальчик чуть старше меня со странным именем Сапкос, так киргизы произносят слово совхоз. Именно так назвали Сасанбаева своего сына. В конце 20-х, начале 30-х годов появилось много новых, нетрадиционных имен. Произведенных от имён и фамилий вождей. Ленина, Сталина, Владлен, от слов политических лозунгов РЭМ – революция электрификация мир, РИМ – революция интернационал мир или просто отражавших стремления родителей. Артака, артиллерийская академия, САПКОС – совхоз. Сапкос, единственный из киргизских ребятишек, прилично говорил по-русски, а так как его отец Сасанбай был главой рода, то и относились к нему, соответственно, уважительно. На верхнем участке школьников не было. Школа была только на центральной усадьбе в пяти километрах от нашего поселка, и когда дети в семье должны были в восемь лет идти в школу, семью переводили работать на центральную усадьбу. К школе все так или иначе должны были русские знать, потому что преподавали там по-русски. Сейчас вся наша компания была 6-7 лет от роду и по-русски говорила весьма приблизительно. У замерзшего котлована уже собралось в тот день человек 20 ребят, все значительно старше нас, явно школьники. Некоторое время мы стояли друг против друга, пять верхних, шестилеток и десятка два центральных, от 8 до 12. «Вот и здорово! Пришли испытатели!» — закричал один из больших мальчиков. «Идите сюда!» Мы подошли. «Вот ты, самая легенькая, умеешь кататься по льду?» «Это мне». «Да, но у меня нет коньков. Раньше были снегурочки, а теперь нет». «А у нас ни у кого нет. Мы катаемся просто на ногах. Умеешь?» «Не знаю. Попробую». Спустилась на лед. оттолкнулась поехала. Даже лучше, чем на коньках. Попрыгай, лед не трещит? Нет. Не прогибается? Нет. Ай да, ребята, только далеко от берега не отходите, а то провалимся. С визгом и шумом все кинулись на лед. Образовалась небольшая, но очень веселая свалка. Потом все как-то разобрались и начали кататься по кругу было очень здорово в азарте я начала отдаляться от берега там было просторнее и лед глаже ко мне присоединились еще несколько человек кто поменьше ростом лед не трещал но чуть чуть прогибался мы катались и во весь голос вопили лед прогибается а он она катается и вдруг безо всякого треска лед подо мной проломился и я ушла под воду с головой Хлебнув воды, я все же вынурнула. Вода оказалась по подбородок, так что утонуть я не могла, но она была очень холодная и очень невкусная. Старшие мальчишки быстро сориентировались, подвинули по льду ремень, велели мне очень крепко за него держаться и на счет три подпрыгнуть как можно выше. «Ты подпрыгнешь, мы дернем и вытащим тебя, только держись за ремень!» Хотя и не с первой попытки, но меня вытащили. «Беги домой за всех сил! Все время беги, не останавливайся, а то простудишься!» Ну, я и помчалась. Два километра. Ребята остались кататься дальше. Куда бежит человек, если он насквозь мокрый? Если хлюпают ботинки, если мокрая одежда противно прилипла к телу, а из пальто идет дождь? Вот вы куда побежали бы? Вот и я туда же, к маме! Без стука я ворвалась в контору. В главной комнате мамы не было. Я в растерянности остановилась, и сразу из пальто натекла лужа. Очень уж быстро капала на пол. — Ты что тут делаешь? — раздался резкий окрик. — Ох, детям же в контору ходить не положено! — мелькнула мысль, но двинуться с места я не могла. — Ты зачем сюда пришла? Мама занята! — Я... я... я совсем мокрая! — управляющий побледнел. «Котловане? Кто еще?» «Я одна. Они там катаются». «Трое к котловану! Наметом!» — крикнул управляющий куда-то на улицу. «Взять веревки! В случае чего драть их всех! Нудольскую домой!» И, завернув меня с головой в свою тут же сброшенную с плеч бекешу, подхватил на руки и выбежал. Открыв дверь своей квартиры, она была в том же доме, что и контора, только с другой стороны — Он крикнул что-то в дверь и побежал дальше уже к нашему бараку. Пока примчалась мама с ключом, из свертка порядочно накапала. Поставив мокрое мамино сокровище посреди комнаты, управляющий снял с меня бикешу и быстро ушел. Мама ахнула. Мелочи жизни! Повторила я любимые мамины слова. Лед проломился, но я не утонула. Там воды только по уши. Утешила я маму не попадая зубом на зуб. Не успела мама снять с меня все мокрое, как вошла Нина Кузьминишна, жена управляющего, и кинулась к печке разжечь. Они в четыре руки растирали меня сначала очень вонючей водой, которая почему-то называлась водкой, а потом с кипидаром. Он пах вполне приятно. Напоили горячим чаем, велели смирно лежать под одеялом и ушли. Нина Кузьминишна домой, мама в контору. В те времена мама, у которой болел ребенок, все равно была обязана ходить на службу. Для отсутствия были только две уважительные причины – болезнь самого работника со справкой от врача или его смерть. Ведь наша страна, как говорили и по радио, и в школе, и на собраниях, находясь во вражеском окружении, воплощала в жизнь вековую мечту человечества – строила социализм а значит, все должны были работать, несмотря ни на что. И все, что этому мешало, называлось саботажем и вредительством. За это наказывали и очень строго. За опоздание на 15 минут человек мог угодить в тюрьму или в лагерь, чтобы, работая там, заслужить прощение общества. Видимо, поэтому так испугался управляющий. Ведь если бы утонули дети, руководство обвинили бы во вредительстве. К счастью, все обошлось. Только я промокла и нахлебалась грязной воды до не в животе. Говорят, всех самодеятельных конькобежцев дома выпороли. Так что мне повезло дважды. Меня и не драли вовсе, а только сильно терли. Несколько дней я чихала, кашляла и сморкалась. Температура быстро спадала, и я предвкушала, как меня наконец выпустят на улицу. А уж чем заняться, мы с обкосом придумаем. Все, что случилось дальше, я не помню и знаю только по маминым рассказам. На девятый-десятый день после того, как я нахлебалась воды из котлована, когда мама решила, что я уж совсем поправилась, я снова заболела. Дня два температура была 37,3. Я была вялая, хныкала и капризничала. Потом температура медленно, но упорно поползла вверх. Ртуть на градуснике переварила сначала за отметку тридцать восемь, потом за тридцать девять. Три дня держалось сорок. Я уже бредила, а температура снова поползла. Сорок с половиной, сорок один, сорок один и три и замерла. Мама была в совершеннейшем отчаянии. Во всей округе не было ни одного детского врача, даже взрослого фельдшера не было. В Карабалты только еще строились две больницы — взрослая и детская. А пока в Карабалтинской поликлинике принимали только взрослых. Вести меня туда 20 километров по морозу в неизвестность никто не решался. Оставалось ждать. Просидев надо мной ночь, мама утром шла на работу. Работа была довольно ответственной. Мама готовила сложный проект. Сроки поджимали — Вскоре директор и главный агроном завода совхоза должны были ехать во Фрунзе этот проект защищать. Брать работу на дом не разрешалось. И отойти с рабочего места она могла не чаще, чем человек может пойти в туалет. Вот по дороге туда она и заходила в нашу комнату, посмотреть, как я. Приходила она и в обеденный перерыв, смерить температуру и попытаться хотя бы меня напоить. Маме на время позволили взять в конторе два стула, которые на день приставляли к моей кровати, чтобы я не упала и не сбросила одеяло. Больше недели я бредила. Накормить меня не удавалось, и я с трудом глотала несколько ложек компота. Температура уже третий день держалась 41,3, и мама с ужасом ждала, что сегодня или завтра она опять начнет подниматься. Утром приехал главный агроном Полиговой и обратился к маме с каким-то производственным вопросом. Мама не сразу поняла, о чем он спрашивает. — Третий день, 41,3, — ответила мама. — Она уже неделю бредит. Полиговой молча вышел и уехал на центральную усадьбу. А к вечеру в нашу комнату вошел доктор, очень похожий на доктора Чехова, только совсем старый. Он жил в Средней Азии почти всю жизнь, видел все, но сейчас уже не практиковал, только изредка соглашаясь консультировать в Карабалтинской поликлинике в особенно сложных случаях. Здравствуйте, я доктор К. Назвал он известную всем фамилию. Мама раньше от многих, даже от киргизов, слышала, вот раньше здесь был К. Почему и как заболела? Оставьте ей градусник и рассказывайте». Снял и повесил на гвоздь пальто. Вынул из саквояжа белоснежный, туго накрахмаленный халат, накинул его на спинку стула, придвинув тот к топившейся печке, вымыл руки и долго грел их над плитой. Поглядывая на маму из-под седых бровей, ворчливо произнес, «Мамаши как на сетке, бросаются к ребенку с порога и куда кудахчут». От матери к больному малышу должна идти волна тепла. Обычного тепла, не только душевного. Хорошо прогрейтесь, подходите с улыбкой. Это тоже лекарство. Мама вспомнила, как Федосия Купранова выгнала из нашей комнаты рыдающую Уляшу. — Геть выцеля! Не вмерла же! Геть из хаты! Не тут. тута! Надев нагретый халат, доктор подошел к кровати. «Ну, как тут наша больная?» Откинул одеяло, сел рядом, говоря что-то тихое, ласковое. Нежно поглаживая моё тельце, он проворковал. «А теперь глазки откроем». И глаза открылись на несколько секунд. «Вот и славно! Сейчас язычок посмотрим». Пальцы обхватили нижнюю челюсть. Врач напрягся, быстро ощупал челюсть Еще раз пробежался по левой стороне. Лицо его свирепело по мере того, как он ощупывал нос, лоб. Подняв рубашонку, он ловко перевернул меня на живот, одновременно снимая ее. Очень красивые руки с пальцами пианиста бережно обследовали голову, прошлись по просвечивающим ребрышкам, погладили спинку. «Это что?» Бешеным шепотом спросил врач, кивая на проступившие на коже белые полосы. — Я вас спрашиваю, мадам любящая мамашек, как это называется? — Это подписка о неразглашении. Семь курганов. Врачу должно быть понятно. — Ответила мама. Кричала громко. Плакала долго. Молча пыталась откусить палец. Сразу заснула, проспала семь часов. Не плакала. Вообще плачет редко. Она выкарабкается, если вы не убьете ее своей глупостью. Ну а теперь слушайте и запоминайте, как отчи наш. Первое у нее брюшной тиф. Температура продержится еще 4-5 дней, дальше кризис. Второе нельзя допустить дальнейшего подъема температуры, иначе умрет. Через каждые полчаса обертывайте ее в холодную мокрую простыню минуты на три и слушайте дыхание. «Пить липовый отвар. Вот бутылка с отваром. Вот сухой липовый цвет на будущее. Питье добавлять и мед. Вот он. Начнет кашлять. Вот компрессная бумага. Теплые компрессы только через три-четыре дня после кризиса», — говорил врач, вынимая из и ставя на стол бутылку и свертки. «Третье и самое главное. У нее сейчас кишечник» как мокрая папиросная бумага, и так легко может разорваться, пока не минует кризис по насыщенным, не очень сладким компотом, процедив его через ткань. Если попадет хотя бы одна пленка от яблока, будет беда. И не более двух чайных ложек в один прием, не более одного стакана в сутки. Сейчас напишу график приема пищи на ближайшие пять недель. И помните, до кризиса ее жизнь в руках Бога, а после кризиса – в ваших. Поправляться будет медленно. Через шесть недель после кризиса пища уже может быть обычной, но не раньше. Особенно опасны могут быть вторая и третья недели после кризиса. Температура спадет, и появится аппетит. А есть можно очень понемногу. Будет просить пить. Не давайте ей самой в руки стакан с водой. Сделает быстро несколько крупных глотков и погибнет. Все понятно?» Уложил халат в саквояж, оделся и пошел к выходу. У дверей остановился. Мама, смущаясь, протянула ему деньги. Он усмехнулся. «Мне за визит уже заплачено». Выйдя в коридор, взглянул на стоявших у наших дверей женщин и рявкнул. Не вздумайте, пока мать на работе, сунуть ребенку теплый оладушек, булочку или еще что-нибудь. Знаю я вас, сердобольных, угробите этим девку, ясно? Все гостинцы только через мать, понятно? Хотя сейчас главное мать подкормить, того, гляди, сама свалится. Кто-нибудь из вас поедет в воскресенье на базар в Карабалты? Зайдите в магазин у базара, туда привезли детские ночные горшки. Ей еще долго будет нельзя в общий туалет бегать. Купите ей. Скажите там, что я велел купить для больной девочки горшок. Вам продадут». И ушел. На улице зафырчала машина. Директорский газик увез доктора К. домой. Как говорили люди, вроде бы доктору К. совхоз отправил в оплату визита в ВОЗ Сена. Полиговой от всех попыток сказать спасибо только отмахивался.